Глава 13. Операция с захватом. Вечер прошел довольно продуктивно. Я присоединился к гостям. Мы минут 10 молча глушили пиво, к которому после долгого перерыва было даже приятно вернуться, присматриваясь друг к другу. А потом процесс ускорился. Сначала не выдержал один из пришедших с хартом бандитов. Подсев ко мне, лысый амбал попробовал выяснить. Откуда я взял концентрированную стихию смерти, которую им притащил на продажу капитан? Поигрывая мускулами и бровями на своем исполосованном шрамами лице, он попытался надавить силой, и это идеально сыграло мне на руку. Две секунды я держал его натиск, потом воспользовался своим временным преимуществом и вырубил ударом в челюсть. Примечательно, кстати, что его подельники не попытались напасть на меня, мстя за товарища, напротив. Они даже одобрительно покивали, о чем-то тихо переговариваясь между собой. Следующие переговоры через 10 минут, когда он пришел в себя, прошли уже гораздо проще. Конечно, я понимал, что обзавелся врагом, который точно попытается отомстить, но мы бы и так не стали друзьями. С коллегами же капитана все получилось гораздо спокойнее. Когда бандиты ушли, я просто спросил, кто будет первым, а потом за полчаса поставил их всех на ноги. Было забавно наблюдать, как ярится стихии смерти внутри Санни, когда я расправлялся с ее якобы неизлечимыми ранами. Но, уверен, это лишь добавит старухи интереса к моей персоне. А потом мы устроили настоящую пьянку. Двенадцать бывших ветеранов, которые ассалютовали тостами один за другим, и лишь иногда отвлекались на то, чтобы почесать свои отрастающие конечности, это выглядело сильно. «Почему ты не говорил с ними о деле?» тихо спросил у меня Харт, когда вечеринка закончилась, и мы начали растаскивать его знакомых по комнатам и раскладывать штабелями. «Они же все были готовы за тебя жизнь отдать. Я это видел». «Были?» Я тяжело вздохнул. Но это был восторг от исцеления, который уже завтра поугаснет, а через пару дней и вовсе пройдет. «Вспомни себя. Ты был мне благодарен за исцеление, но клятву верности принес только за помощь Санни. Чувствуешь разницу?» Капитан на пару секунд и замолчал. «Ты хочешь подождать, пока они успокоятся, и только потом заключать сделку?» — спросил он. «Да, чтобы все было по-честному», — кивнул я. «Только так они смогут по-настоящему доверять мне, а я им». Капитан снова задумался и больше уже ничего не говорил. Только кивнул мне в ответ, а потом ушел к Санне, чтобы в очередной раз убедиться, что с ней ничего не случилось. Я невольно усмехнулся, глядя ему след. Потом проверил связь между собой и Саан-Вульфом. На мгновение мне показалось, что я лечу сквозь небеса, окруженный огромными с полмира щупальцами, но я сразу же разорвал контакт. Нельзя, чтобы старуха узнала об этом раньше времени. Спать еще не хотелось, так что я вернулся в зал и принялся наводить там порядок. Так как мы всем занимались сами и прислуги никакой не было, тут остался самый настоящий бардак. Куча уже начавшей пахнуть на жаре еды Бутылки, грязь. Я усмехнулся, глядя на весь этот хаос, а потом потянулся к своей силе. Я ведь могу увеличивать свою мощь не только собирая алтари, но и тренируясь, повышая контроль. И именно этим я сейчас собирался заняться. Я чертил линии из энергии обмана, но на этот раз не просто в воздухе, а обводя все углы и плоскости в этом зале. Получалось что-то вроде трехмерной карты помещения, которая все больше и больше обрастала деталями. До этого я использовал подобные линии только чтобы создавать рисунки пирамид, раскрывающие новые грани моей стихии. Сейчас же я словно отправился в свободный полет, и это было прекрасно. Ум радовался новой задаче и выкладывался на полную, чтобы не пропустить и обвести все, что находилось рядом со мной. В итоге я просидел так часа два. За это время воздух начал гудеть, словно при прогулке под линиями электропередач. В горле пересохло а внутри было такое чувство, что я выжил себя до предела. Так и было. Да, раньше я призывал и больший объем энергии обмана, но чтобы настолько, при этом точно его контролировать, такого еще не бывало. «Что ты делаешь?» В проходе ведущим в зал показался Василий. Я видел, что он уже давно за мной наблюдал, но в итоге не выдержал и решил подобраться поближе. «Убираюсь», — я с трудом пошевелил губами. «Кстати, раз ты здесь, будь так добр. Заполни-ка весь этот зал энергии зла и досчитай до пяти. Только не сдерживайся». «Но она ведь тут все превратит в пыль», — растерялся бывший дух зла. «И ты сам». «Ну, не глупи. Я владыка зла. Мне эта стихия не навредит». Я понял, что от усталости начинаю злиться. «Просто сделай, будь котиком». Последнюю фразу я произнес уже с настоящей улыбкой на губах. Василий удивленно расширил глаза, но в итоге так ничего и не сказал, только сосредоточенно кивнул, а потом весь зал заполнила черная волна. Продолжая удерживать нити обмана, я мгновенно выпустил по ним свою собственную волну зла, накрывшую все то, что я недавно обвел. Пять секунд я удерживал две стихии, даже три, с учетом того, что надо было не давать силе бывшего призрака растворить меня самого, а потом все сразу закончилось. Василий отозвал доставшуюся ему вместе с телом стихию зла, я последовал его примеру, отменив нити обмана, и обвел взглядом зал. «Идеальная чистота!» На моем лице появилась довольная улыбка. «Ты призвал высшие стихии, чтобы одной прикрыть мебель, а другой сжечь мусор? Даже остатки еды на посуде и следы от пива на бокалах? Это...» Он просто не нашел слов, а потом задумался о чем-то своем. «Это тренировка!» Я почувствовал, что Василий недоволен таким пренебрежительным отношением к силе. То ли тело духа зла казалось, то ли его какие-то старые убеждения, но в любом случае надо было с этим что-то делать. Кто победит, если столкнутся боги с одинаковым количеством полосок на руке? Тот, у кого больше опыта, и кто лучше понимает свою силу. Сегодня я отрабатывал контроль на грязной посуде. Завтра смогу быстрее создать атакующие пирамиды и убить врага. Возможно. Василий задумался о моих словах. «Главное, не пропуская углы в настоящем бою». Я сначала не понял, о чем это он, но потом увидел, как дух зла остановился около одного из столов, часть которого оказалась срезанной словно лазером. Кажется, я отвлекся и не совсем точно провел там контрольные линии. В итоге защита прикрыла стол не полностью, и вот результат. «Да, ты прав. Надо тренироваться еще. Я обвел взглядом приведенный в порядок зал, прошелся по нему, поправляя столы и стулья, а потом снова вернулся на то же место, с которого начал. «В общем, я на второй круг. Ты со мной?» Василий на мгновение замер, потом яростно кивнул, и уже скоро мы вдвоем сидели, выводя в пространстве линии для будущих сложных фигур. Кстати, работать в паре оказалось немного сложнее. Несмотря на родство наших стихий, линии при столкновении так и норовили распасться так что в итоге приходилось следить не только за собой, но и за действиями соседа. Так прошло еще шесть часов. Потом к нам начали подтягиваться вчерашние пациенты. Некоторые под яростным взглядом пришедшего с ними капитана Харта быстро благодарили и убегали, так и не предложив ничего за свое исцеление. Но не все. Когда я поднялся на ноги, рядом с нами осталось целых четыре бывших ветерана. И они, судя по сосредоточенным лицам, уже знали — что я хочу просить их о службе, и были готовы на это. «Прости». Первым начал говорить Харт, явно собираясь извиняться за тех, кто сбежал, но я отмахнулся. «Бывает», — сказал я. «То, что кто-то воевал со страшным врагом и пострадал в битве, вовсе не означает, что он хороший бог или человек. Это означает только, что он сражался и был ранен, и все. А вот то, что вы четверо остались...» Я перевел взгляд на новых ветеранов. «Говорит уже о вашей личной силе и характере. Думаю, теперь можно и познакомиться. Меня зовут Кот». Я продолжал внимательно следить за каждым движением новеньких. «Рядовой Шоги Бримс», — гордо вскинул подбородок первый. «Высокий, тощий мужчина, похожий на жердь. Двадцать миров. Главная стихия — горячее дерево». «Рядовой Николас Буй», — представился второй. «Этому, казалось, было лет двадцать с хвостиком, не больше» или я просто заблуждался из-за узких черных усиков у него под носом. «Десять миров, главная стихия — огонь!» Я удивленно поднял бровь, отметив меньшее количество алтарей и чистое название стихии, и Харт поспешил все объяснить. «Николас — бастарт кого-то из старых семейств, кого точно неизвестно, но первородная одиночная стихия у него именно оттуда. И храбрость! Изначально у него, как и у всех в нашем отряде, «Было 30 миров, но он всегда шел в бой до последнего и умирал чаще, чем другие, лишаясь все новых и новых полосок на руке». Я видел, как мрачнело лицо парня по мере того, как Харт рассказывал о его прошлом. «Храбрость — это неплохо», — я кивнул Николасу. «Но очень надеюсь, что, работая на меня, ты не будешь глупо рисковать и в итоге приумножишь количество своих алтарей вместо того, чтобы их разбазаривать». Я вроде бы хвалил парня, но в то же время и провоцировал. «Если он не сдержится, значит, нам не по пути. Пусть срывается и портит жизнь другим нанимателям». Но Николас смог проигнорировать мою шутку. Да, его зубы сжались, брови сошлись в одну линию. Но он так ничего и не сказал в ответ. Я перевел взгляд дальше. «Рядовой Мона Шолос!» — заговорил третий боец, и я вновь удивленно поднял бровь. Как оказалось, в нашей компании была девушка при том, что по внешнему виду это было очень сложно сказать. Короткая прическа, накачанная фигура, чуть ли не больше, чем у всех остальных. Нет, сейчас-то я бы уже не перепутал Мону с парнем, но вот до того, как меня просветили... «18 миров! Основная стихия — морозный ветер!» Я внимательно выслушал название силы еще одной своей подчиненной, отметив про себя, что она смогла сохранить больше миров, чем Николас, но меньше, чем Шоги. Неплохой результат. Я кивнул девушке и повернулся к последнему члену четверки ветеранов. «Сержант Чисакимару!» Четвёртый боец, коренастый низкорослый мужчина с восточным разрезом глаз, вежливо склонил голову. А я подумал, что мне повезло с составом. Хотя бы изначально у них будет свой командир, а там, когда уже разберусь, кто и что собой представляет, можно и вносить изменения. «Двадцать один мир! Стихия белой сажи!» Я задумчиво посмотрел на единственного командира среди оставшейся четвёрки. Если изначально у всех последователей Атона, отправившихся на войну со смертью, было по 30 миров, то этот Чис потратил как минимум 9 жизней. Значит, с одной стороны он был чуть успешнее своих рядовых товарищей, а с другой — не отсиживался в тылу и был готов рисковать. Это хорошо, а то слишком чистенькие и благородные помощники мне бы не подошли. Еще поймут не вовремя, что все может плохо кончиться, да ужаснутся. А мне нужно, чтобы они дело делали. Что ж, приятно познакомиться, — начал я. Вижу, что капитан Харт уже ввел вас предварительно в курс дела, и некоторые предпочли отступить. Трусы, — безапелляционно выдал Николас, еще немного упав в моих глазах. Может быть, и в самом деле отправить его домой и не связываться со столь горячими личностями. Жалкие трусы присоединилась к бую Мона, а Шоги и Чис важно кивнули, показывая, что тоже именно так и думают. Что ж, кажется, я немного переоценил своих помощников. Похоже, они все немного того. Впрочем, а чего ожидать от тех, кто всю жизнь рисковал собой, потом несколько лет сидел без дела и надежды, а теперь получил второй шанс? Так что, видимо, все таки придется оставить Николаса, потому что и остальные точно такие же а то, что шелуха серьезности на них потолще, так это, увы, ничего принципиально не изменит. Придется учитывать это в своих планах. Наш мир в опасности. Поняв, с кем имею дело, я и задание решил им давать соответствующим тоном. Нашлись те, кто хочет убить Демиурга и его врага. Вроде бы, какое нам всем дело до основ мироздания, тем более, что такое уже сотни раз бывало за прошлые эпохи. «Вот только наши враги хотят это сделать и не ради славы, не ради победы. Они нашли способ подчинить себе стихии Демиурга и его врагов, и те попросили меня о помощи». Я представил, как подобное могло бы выглядеть в реальности и с трудом сдержал улыбку. «Избранные и смерть объединились, чтобы спасти наш мир. И мои умение исцелять раны, подобные вашим, это как раз результат этого союза. Естественно, они пытаются действовать и сами». Но наш враг силен. Он знает, на что способна Демиурка и его соперник. Он контролирует каждый их шаг. И именно поэтому в дело должны вступить мы. Те, о ком он не подозревает. И кого не сможет остановить. Мы — тот самый камень, что срывает горные лавины. Та самая соломинка, что может свернуть хребет верблюду. Тут пришлось сделать паузу, потому что мой красочный образ с верблюдом никто не понял. Похоже, с подобным страшным монстром Никто из присутствующих еще не сталкивался. Впрочем, и уже сказанного оказалось достаточно, чтобы мои новые последователи вдохновились на подвиги. «Вот же сволочи!» — первым, как обычно, не выдержал Николас. «Значит, ты знаешь, как мы сможем нанести удар по этим преступникам?» Сержант Чиз не зря был командиром и смог сохранить хладнокровие. Но ну, насколько это вообще возможно среди этих прошедших войну психов? Все-таки эта четверка, каждый из которых в своих мыслях уже простился с жизнью, слишком сильно отличается от всех тех, с кем я привык иметь дело, словно дети право слова. Впрочем, смертельно опасные и верные мне дети, и это самое главное. Есть несколько подозреваемых, пока это все, начал отвечать я. Но когда вы проследите за ними, мы сможем напасть на их дома и хорошенько допросить. Тут на моем лице появилась кривая усмешка и четверо ветеранов оценили ее чуть ли не больше, чем все мои речи до этого. Все правильно. Лекарь или друг сильных мира сего, кем они меня считали до текущего момента, — это одно. А вот такой же охочий до битвы ненормальный, как и они сами, — это совсем другое. В итоге мы расстались чуть ли не друзьями. Я просмотрел список официальных союзников клана Хо и выбрал первые цели для слежки тех, чьи дома и поместья располагались на отшибе. Четыре семьи, к которым мы постараемся в ближайшее время нанести визит и найти кончик ниточки, ведущий куда-то дальше. Один из миров жизни Сарика стояла на балконе высокой черной башни и смотрела, как садится солнце. Оно в этом мире садилось уже больше тысячи лет. И когда это все же случится, Рики будет уничтожена. Такова судьба планеты, которая попала на горизонт черной дыры и держится на нем только благодаря воле богов, таких как она, Сарика. Именно здесь, на границе жизни и того странного состояния, в которое она переходит за горизонтом сжавшейся звезды, тогда еще молодая богиня сделала свое открытие. Поняла, как следует изменить силу своей стихии, чтобы она могла уничтожить любого из ее собратьев. До этого она мечтала стать одной из самых верных и сильных слуг Демиурга. Но потом все изменилось. В итоге новая стихия не только позволила сохранить этот мир на грани смерти, но и дала возможность самой Сарике заглянуть за горизонт, понять, что она достойна большего. «И пусть лорд Руби сколько угодно думает, что мне достаточно места его правой руки!» Губы Сарики искривились, а руки продолжали работать. За последние годы она час за часом... День за днем делала только одно: накапливала энергию гнили, а потом истончала грань этого мира, создавая свой собственный. Такая идея пришла Сарике в голову, когда она узнала о силе смерти, которая подчинила себе астрал, и лишила туда доступа всех остальных. Если этот путь подошел самой старухе, то почему, подумала владычица гнили, и ей бы не сделать то же самое? Конечно, о том, чтобы отбить астрал, она и не мечтала. Пока не мечтала. Но ведь можно было попробовать создать новые измерения и для себя самой. И Сарика работала над этим, не покладая рук. «Откройся!» Она сделала никому неизвестный жест руками, и перед ней появился провал в ткани мироздания. Если бы она до сих пор была честной последовательницей стихии жизни, подобное надругательство ужаснуло бы ее. Но она давно прошла этот этап. Сейчас... Сила разрушения вызывала в ней гораздо больше уважения, чем сила созидания. Даже неуважения. Сарика чувствовала, как все ее тело дрожит и поет от осознания того, что она совершила, и будет еще делать дальше. Это было как возбуждение, как оргазм. Нет, в сотни, тысячи раз лучше. Сарика шагнула в свое измерение. В место большее, чем мир. Место, где именно она была главнее и сильнее всех. Средоточие измененной жизни, центр силы ее гнили. Госпожа! Перед ней склонил шею один из духов этого места. Когда эти существа только появились, царика не знала, можно ли на них до конца полагаться. Но они так ни разу и не подвели ее доверие. Следили, убивали, помогали выживать и ни разу не дали поводу усомниться в своей безоговорочной преданности. «Вы узнали, с кем встречался лорд Руби?» — процедила Сарика. — Глава клана Хо и несколько его помощников. Сам разговор нам услышать не удалось, но... Дух не успел закончить. — Это и не надо, — отрезала Сарика. — Самого лорда Хон нам не достать. Но вот его пешки. Узнай, где они живут, и готовь операцию. И поспеши. До конца недели наведаемся к одному из них в гости. И поговорим.